Речь Хардинга, если не отрезвила людей, заставила их осознать серьезность того, что мы творим. Ночь пошла на убыль, и пора было вспомнить о том, что утром придут сестры и санитары. Билли Бибит и его девушка напомнили нам, что уже пятый час, и если мы не против, они попросили бы мистера Тёркла отпереть изолятор. Они удалились подаркой лучей, а мы пошли в дневную комнату подумать, не придет ли в голову какая мысль насчет уборки. Теркл, отперев изолятор, вернулся оттуда почти без памяти, и мы заткнули его на инвалидном кресле в дневную комнату. Шагая за ними, я вдруг с удивлением подумал, что пьян. По-настоящему пьян. Блаженство, улыбаюсь и спотыкаюсь впервые после армии. Пьян вместе с шестью семью другими ребятами и двумя девушками. И где? У старшей сестры в отделении. Пьяный, бегаю и смеюсь и озорничаюсь с девушками в самой неприступной твердыне комбината. Я вспомнил сегодняшнюю ночь, вспомнил, что мы творили, все казалось чуть ли не выдумкой. Я должен был повторять себе, что это на самом деле произошло, и произошло по нашей воле. Нам пришлось только отпереть окно и впустить это, как впускаешь свежий воздух. Может быть, комбинат не такой уж всесильный? Теперь мы знаем, на что способны, и кто нам помешает повторить. Или сделать что-нибудь другое, если захотим. Мысль была до того приятная, что я завопил, набросился сзади на МакМёрфи и девушку Сэнди, подхватил их, каждого одной рукой, и побежал с ними в дневную комнату. А они кричали и брыкались, как дети. Вот до чего мне было хорошо». Снова появился полковник Маттерсон, весноглазый и переполненный премудростями, и Сканлон его обратно к кровати. Сеффолд, Мартини и Фредриксон сказали, что, пожалуй, тоже лягут. Макмёрфи с Хардингом, девушка, я и мистер Теркл остались, чтобы прикончить микстуру от кашля и подумать насчет уборки в отделении. Похоже было, что Квардак беспокоит только нас с Хардингом. Макмёрфи и Сэнди сидели рядышком, прихлебывали микстуру и распускали руки в потемках. А мистер Теркл то и дело засыпал. Хардинг изо всех сил старался заинтересовать их своей задачей. «Вы не сознаете критичности сложившегося положения?» — сказал он. «Ерунда!» — сказал МакМёрфи. Хардинг хлопнул по столу. «МакМёрфи, Тёркал, вы не сознаете, что сегодня произошло? В отделении для душевнобольных. В отделении мисс Гнусен. Последствия будут катастрофическими!» МакМёрфи куснул девушку замочку. Тёркал кивнул, открыл один глаз и сказал. «Это точно! Завтра она заступает!» «У меня, однако, есть план», — сказал Хардинг. Он встал на ноги. Он сказал, что МакМёрфи в его состоянии, очевидно, не способен совладать с ситуацией, и кто-то должен взять руководство на себя. С каждым словом он как будто все больше выпрямлялся и трезвел. Он говорил серьезно и настойчиво, и руки обрисовывали то, что он говорил. Я был рад, что он взял на себя руководство. План у него был — связать теркло и изобразить дело так, как будто бы МакМёрфи подкрался к нему сзади, связал его, ну, хотя бы разорванными простынями, отобрал ключи, С ключами проник в аптеку, разбросал лекарства, переворошил все папки на зло сестре. В это она поверит. А потом отпер сетку на окне и сбежал. МакМёрфи сказал, что это похоже на телевизионный фильм, и такая глупость не может не удастся. И похвалил Хардинга за то, что у него ясная голова. Хардинг объяснил достоинство плана. Сестра не будет преследовать остальных. Тёркла не выгонят с работы, а МакМёрфи выйдет на свободу. Девушки смогут отвезти МакМёрфи в Канаду или в Тихуану, а захочет, так и в Неваду и он будет в полной безопасности. За больничными дезертирами полиция гоняется без особого азарта. Девять из десяти через несколько дней возвращаются сами, пьяные, без денег, на дармовую еду и бесплатную койку. Мы поговорили об этом и прикончили микстуру от кашля. Договорились до тишины. Хардинг сел на место. МакМёрфи отпустил девушку, посмотрел на меня, потом на Хардинга, и на лице у него снова появилось непонятное усталое выражение. Он спросил, а что же мы? Почему бы нам не одеться и не удрать вместе с ним? «Я еще не вполне готов», — сказал ему Хардинг. «А с чего ты взял, что я готов?» Хардинг посмотрел на него молча, потом улыбнулся и сказал. «Нет, ты не понял. Через несколько недель я буду готов, но хочу выйти самостоятельно. Через парадную дверь со всеми анерами и формальностями, чтобы жена сидела в машине и в назначенный час забрала меня, чтобы всем стало ясно, что я могу и именно таким образом». МакМёрфи кивнул. «А ты, вождь?» «А я что? Я здоров. Только еще не знаю, куда мне хочется. А потом, если ты уйдешь, кто-то должен остаться на несколько недель, проследить, чтобы все не пошло по-прежнему». обили Билли, Сеффолд, Фредриксон, остальные?» «За них не могу говорить», — ответил Хардинг. «У них пока свои сложности, как и у всех нас. Во многих отношениях они еще больные люди. Но в том-то и штука. Больные люди. Уже не кролики, Мак. И, может быть, когда-нибудь станут здоровыми людьми. Не знаю». Макмерфи, задумавшись, глядел на свои руки. Потом поднял глаза на Хардинга. «Хардинг, в чем дело? Что происходит?» «Ты об этом, обо всем?» — МакМёрфи кивнул. Хардинг покачал головой. «Вряд ли я сумею тебе объяснить. Нет, я мог бы назвать тебе причины с изысканными фредийскими словечками, и все это было бы верно до известной степени. Но ты хочешь знать причины причин, а я их назвать не могу. По крайней мере, в отношении других. А себя? Вина, стыд, страх, самоуничтожение. В раннем возрасте я обнаружил, что... Как бы это выразиться помягче? Видимо, более общим, более хорошим словом. Я предавался определенному занятию, которое в нашем обществе считается постыдным, и я заболел. Не от занятия, надо думать, а от ощущения, что на меня направлен громадный и страшный указывающий перст общества, и хор в миллион глоток выкрикивает «Срам! Срам! Срам!» Так общество обходится со всеми непохожими. «И я не похожий», — сказал МакМёрфи. «Почему же со мной такого не случилось? Сколько помню себя, люди привязывались ко мне то с одним, то с другим, но я не от этого... я от этого не спятил». «Да, ты прав. Спятил ты не от этого. Я не выдавал свою причину за единственную причину. Правда, раньше, несколько лет назад, в мои и года, я думал, что порка, которой тебя подвергает общество, это единственное, что гонит по дороге к сумасшествию. Но ты заставил меня пересмотреть мою теорию. Человека, сильного человека вроде тебя, мой друг, Может, погнать по этой дороге и кое-что другое?» «Да ну! Учти, я не согласен, что я на этой дороге. Ну что же это за другое?» «Это мы», — рука его описала в воздухе мягкий белый круг. И он повторил «Мы». МакМёрфи без особой убежденности сказал «Ерунда» и улыбнулся. А потом встал, подняв за собой девушку. Прищурясь, поглядел на тусклый циферблат часов. «Скоро пять». «Мне надо покемарить перед отвалом. Дневная смена придет только через два часа. Не будем пока трогать Билли из Кэнди. Я оторвусь часов в шесть». «Сэнди, детка, может быть, часок в спальне нас протрезвит?» «Что скажешь? Путь у нас завтра не близкий. В Канаду или в Мексику, или еще куда». Теркал мы с Хардингом тоже встали. Все еще порядком шатались. Были порядком пьяны. Но опьянение подернулось мягкой печалью. Теркал сказал, что через час вытурит Макмёрфи и девушку из койки. «И меня разбуди», — сказал Хардинг. «Когда ты поедешь, я хочу стоять у окна и спрашивать, кто это скачет от нас во всю прыть?» «Иди ты к черту! Ложитесь-ка бы оба спать. Глаза бы мои вас не видели. Ты меня понял?» Хардинг улыбнулся и кивнул, но ничего не ответил. Макмерфи протянул руку, и Хардинг пожал ее. Макмерфи отклонился назад, как ковбой, вывалившийся из салона, и подмигнул. «Большой маг линяет. И ты, браток, опять можешь быть главным психом!» Он повернулся ко мне и нахмурил брови. «А кем тебе быть, вождь «Не знаю. «Придется тебе самому решать. Может, устроишься на телевидении играть бандитов? Главное, не суетись». Я пожал ему руку, и мы пошли в спальню. Макмерфи велел Терклу нарвать простыни и подумать, какими узлами он хочет, чтобы его связали. Теркл сказал, что подумай. Когда я лег в постель, в спальне уже светало. Макмёрфи с девушкой тоже залезли в постель. Я ощущал тепло во всем теле, но тело было как чужое. Я услышал, как мистер Теркл открыл дверь бельевой в коридоре и с громким, долгим вздохом отрыжкой затворил ее за собой». Глаза мои привыкли к сумраку, и я увидел, что Макмёрфи и девушка уткнулись друг другу в плечо, умостились, как два усталых ребенка, а не как взрослые люди, которые легли в постель для любви. Так и застали их в половине седьмого санитары, когда пришли зажигать в спальне свет».